Глава двадцать восьмая. Энджи. В ближайшую неделю эта тема больше не всплывает. Мы ездим на работу и возвращаемся в мою квартиру. Я разбираю вещи. Ник подключает технику, забивает гвозди и собирает постепенно поступающую в мое распоряжение мебель. Один из мастеров предложил бесплатную сборку от магазина, так Кальшанский чуть с лестницы его не спустил. Пришлось потом отпаивать чаем с мятой этого от Телла Самоделкина. Одной мандалой дело в спальне не обходится. Я порчу ими всю стену от пола и до потолка. Благо, трафарет многоразовый, и из дюжины красок разных цветов я не смогла выбрать одного. Я девочка, я не хочу решать, какой цвет красивее, коралловый или бирюзовый. Мне все нравятся. И вот тот мокрый асфальт тоже дайте. У Ангелины жизнь бьет ключом. Они, наконец, оформляют полноценное опекунство, и Лида перестает возвращаться в детский дом даже на пару дней. И пополно расходится с осваиванием своей новой детской, бывшей моей спальни. В пятницу тетя звонит мне и демонстрирует разрисованную лисами и котами стену. Это все ты, страдальчески стонет тетя. Это все ты ее научила плохому. А чего это сразу я? Честно говоря, сама знаю, что рыльца в пушку, но вот так сразу в своей вине только лохи и сознаются. А кто ледуйские фотки своей разрисовки скидывал? Сурово изобличает меня Ангелина. Она тоже захотела, нашла фломастер, и вот, чем это я отмывать буду? Ничем, демонически коварно, предлагаю я. Это ведь ее комната, значит, ей там должно быть комфортно. И если ей для комфорта нужны нарисованные ей коты, Боже мой, поставь ей стремянку, чтобы повыше достала. Пусть ребенок творит. Ничего другого я от тебя и не ожидала. Тетя вздыхает недовольна, но она явно задумалась на предмет моей правоты. Насколько знаю Ангелину и ее отношение к Лиде, сегодня мелкая художница получит еще одну большую пачку фломастеров. И стремянку ей Ангелина поддержит. Вот и я такая буду. Ужасная мать, которая вопиющая сбалует своего ребенка, потакая всем его капризом. Мне и сейчас-то уже достаточно одного нетерпеливого топ-ножкой, чтобы забить на незаконченные отчеты подняться из офисного кресла. Спина болит, затекла без движения. Мне срочно нужен свежий воздух, пара тысяч шагов и какой-нибудь несчастный, чтобы живьём его сожрать, а после этого можно и пообедать. Жертвами для поедания, кстати, с каждой неделей моей беременности становится всё сложнее. То ли я совершенно теряю квалификацию и резко добрею, то ли подчиненные мои решили поберечь беременную меня и резко перестали косячить, что совершенно бесчеловечно. Это надо запретить какой-нибудь Женевской конвенцией по защите прав менеджеров по персоналу. Я собираюсь не торопясь Чем дальше, тем сильнее я чувствую каждую неделю своей беременности. Я становлюсь тяжелее, сосредоточеннее. Малыш внутри меня вместо редких толчков медленно, но верно начинает приобщаться к синхронному плаванию. Иду в уме, уже уткнувшись в сезонное меню ресторана. Потому что не так уж это просто голодной беременной женщине выбрать, чем она будет обедать. Хочется заказать сразу все из двойной порции. Жаль, только мысли эти одолевают меня не так, чтобы долго. Оказавшись на улице в первые секунды, замираю на верхней ступеньке каменного крыльца. Смотрю на тёмную машину на парковке у административного здания, сглатываю сухость во рту. Этого момента я боялась с первого дня нашей с Ольшанским выписки. Козырь приехал по его душу. Ник уедет, уедет. Мысль лихорадочная, болючая и совершенно обречённая. Всё нормально, когда он находится рядом. Получается ровно дышать и не чувствовать себя шагающей по углем ежедневно. Я, конечно, всё ещё злюсь, но при этом так привыкла, что, если что, могу позвонить Нику и пожаловаться ему, что ноги отёкши ужасно болят. А он через 15 минут уже у меня будет, ради того, чтобы эти ноги мне помассировать. Да не один приедет, а с шоколадкой. Хотя дело ведь не в шоколадках совсем. Иду по дорожке, пытаюсь унять нарастающее в груди напряжение. Спокойствие только спокойствие, шепчу себе под нос. Он может и не к Нику приехал, а к Артёму Валерьевичу, отчётом посмотреть по покупаемости его вложений. Артём Валерьевич, кажется, именно вчера долбал нам всем мозги этим отчётом. И внутренний голос, конечно же, тут же не удерживается от ехидной реплики: Как будто что-то помешает Козырю сначала посмотреть отчет, а потом зайти к Нику и напомнить, что он вообще-то должен лететь в Японию. Должен. Юли больше нет. Никто новым мне не угрожает. Клуб тоже функционирует ровнехонько. Боже, как сейчас меня бесят собственноручно выдрученные сотрудники. Сложный, блин, представлять из себя прежнее печальное зрелище. Он еще может зайти к тебе, Энджи, и поинтересоваться, как там у тебя дела с ежемесячным взносом, кстати. Я торопливо вытаскиваю с кармана пальто телефон. Пальцы волнуются, суетятся и не слушаются. Отказываются с первого раза попадать по иконке интернет-банка. Сегодня, конечно, только 4 декабря, и платежи я обычно гашу до 7-го, но лучше ведь заранее так. Внутренняя пружина напряжения гулка гудит внутри меня, не расслабляется, пока на дисплее телефона не появляется зеленая галочка «Платеж отправлен». Прекрасно. Значит, если что, козырю мне есть что сказать. Хотя, наверное, дурацкая была эта идея – предполагать, что миллиардер придет напоминать мне о крошечном долге. Ну, серьезно, крошечном. Он, поди сын, уже сейчас наличных в неделю больше выдает. а сыну у него только три года. Это для меня эти выплаты. Серьезные суммы. Ладно, я бы все равно внесла этот платеж. Отправила сегодня, и что с того? Козырь ведь не узнает, что я это сделала, только испугавшись, что мне нечего будет ему ответить. И так-то бесконечно виновата себя чувствую в том, что тогда случилось. Дура я была. Вхожу в ресторан и почти сразу же замираю столбиком. Вижу Козырь в дальнем углу. Всех их вижу. Его, Тимирязева, Ника. Пока я стою, пытаясь справиться с настойчивым желанием убежать подальше, Прямо сейчас Артем Валерьевич замечает меня и приветственно машет ладонью, подзывает к себе. И вот теперь бежать уже поздно. Иду к ним на ватных ногах. Сердце стучит с каждым шагом все сильнее. Присаживайся, Энджи. Теплые пальцы Ника касаются моего локтя. Он специально поднялся, чтобы выдвинуть для меня стул. Выдыхаю чуть-чуть и -чуть, осторожно опускаюсь. Беременная женщина чрезвычайно эстетична. Задумчиво замирает Тимирязев. Никогда особенно не замечал, но вот сейчас, когда есть возможность наблюдать это явление вблизи, думаю, что это очень завораживает. Такая степенность, неторопливость, сосредоточенность. Да ты философ, Артём Валерьевич, с нисходительно роняет козырь, глядя на меня насмешливыми своими глазами. У меня кажется, от его взгляда лоб дымиться начинает. Ты голодный? Неуёмный пальцы Ника всё-таки теребят мою руку, заставляют прийти в себя, помогать чувствовать себя не оглушённой, а только чуть-чуть пришибленной, но всё-таки Не в Астрале, а здесь, в моменте. Поворачиваюсь к нему, чтобы сказать, что нет, и тут же понимаю, что это будет самая грандиозная ложь в моей жизни. Желудок так и норовит уже прилипнуть к позвоночнику и страстно его поглодать. Да, голодная, киваю обреченно. Хочешь что-то конкретное? О, он знает, с кем ведет переговоры, знает, насколько долго я обычно думаю над выбором еды, потому что хочу все и сразу, но не сейчас. Кусок мяса побольше, самый большой, что найдется. Чай травяной, большой чайник. Десерт не забудь. Мягко раняет Козырь, и я от этой реплики вздрагиваю, как от удара. Что? Не забудь десерт, повторяет Козырь в той же интонации. Или ты не ешь сладко килограммами? Моя жена на твоем сроке вёдрами ела мороженое, запивала томатным соком, обед без десерта считала ересью. Смотрю на него и сама не верю, что он в таком тоне со мной разговаривает. Это какой-то план? Я каким-то чудом заслужил из его рук пряник, а не кнут? А что это было за чудо? Никто не расскажет. Анжела, ты знаешь, зачем я тебя позвал? Пока Ник негромко надиктовывает подскочившей официантке мой чай заказа, ко мне разворачивается Артём Валерьевич. А что, для этого была какая-то особая причина? тихо спрашиваю. А я-то думала, вы решили не дать мне поесть в тихом уединении. Ну, это, конечно, тоже, Артём ухмыляется. Тебя надо вытаскивать из зоны комфорта, иначе так и всю жизнь проведёшь в этом твоём тихом остервенении. Козырь ухмыляется. У меня что-то внутри сжимается. Всё-таки, чтобы научиться его не бояться, мне ещё предстоит много работы над собой и карму вымыть с доместосом. Вообще-то я хотел первым тебя поздравить и получить заслуженную порцию восторгов. Артём говорит с какой-то нежной гордостью, будто я его любимая младшая сестра, и я только что победила в престижном конкурсе. Поздравить с чем? Смотрю на него, а сама пальцы на коленях нервно переплетаю. Вроде у Темирязева нет привычки жестоко шутить, но чёрт же их знает этих больших боссов. С грядущим повышением, разумеется. Ровно через неделю ты перестанешь быть только заместителем директора, станешь директором этого клуба. Со следующей недели, повторяю, чувствую, как под ногами кружится земля. Повторяю, смотрю прямо в усталые глаза Ника. Увы, я понимаю, что это значит. У нас осталось 7 дней, а дальше что дальше? Как и всё-таки жалость, что тебе недя шампанского. Сокрушается Артём Валерьевич над моим ухом. В конце концов, сомневаюсь, что такие повышения у тебя часто в жизни происходили. Судя по всему моей вытянувшейся физиономии не даёт ему рябящего эмоционального саспенса. Он-то думал, что я рад буду целовать восторженно всех подряд и может даже ему достанется. А я сижу, будто швабру проглотила, да так в горле она у меня и застряла, в груди щемит. Нечасто отвечают мои немеющие губы. Первый раз повысили. Пальцы на коленях пытаются придушить салфетку. Но, наверное, раньше-то этого не заслуживала. Мне громко озвучивает козырь. Так, вскользь пускать шпильку, хотя ни шпильки, скорее ровно обозначению моего положения делано в предыдущей работе. В какой-то момент всё было даже хуже, чем не заслуживала повышения. Но «Ну, сейчас-то у нас Анжел однозначно заслуживает, выражает Артём. Такую титаническую работу за считанные месяцы провела, и это с учётом её положения и проблем со здоровьем. Не я одна её проводила. Честно, напоминаю я, потом задеваю взгляд Ника, вижу, как он покачивает головой и вздыхаю. Паршиво из меня, однако, карьеристка. Я, кажется, после выпуска всерьёз и не успела поскакать по карьерной лестнице. Слишком быстро поняла, что действительно для меня важно, и занялась этим. А работа, работа была хорошим антистрессом и способом делать свою пустую жизнь чуть комфортнее. Анжела, ты не рада? Артём Валерьевич всё ещё требует, чтобы ему насыпали восторгов и благодарностей. Если ты считаешь, что не готова, я могу поискать кого-нибудь ещё. Она готова. Ещё до того, как я успеваю собраться с мыслями для адекватного ответа, замечает Ник. Я не первый год слежу за ее работой. Утешай, утешай меня, предатель. Сам уже поди чемодан собрал, с которым в самолет садиться будет. Эти эмоции чисто неразбавленная обида, как у маленькой девочки, которая обижена на весь белый свет. Слава Богу, что внутри у меня кроме нее еще пара полезных личностей живет. Я просто не оказалась готова к таким неожиданным новостям, Артем Валерьевич. У меня получается на дива благодарна улыбка. Я слышала, что Николай Андреевич собирается нас покинуть, но даже не подозревала, что вы на его месте видите меня. В былое время это признание подпортило бы мне репутацию, но сейчас, когда я выигрываю в соревновании по объёму талии у всех троих собравшихся за столом мужчин, мне прощают такую вопиющую неамбициозность. Даже Козырь флегматично поводит плечом: "Мол, что ещё с вас, беременных баб, взять?" Конечно, я не просто беременна. Меня, конечно, размазывает периодически, но вот сейчас стоит только встряхнуть себя за шиворот, и просыпается внутри умная девочка, та, которая спасибо Артёму Валерьевичу говорит и с ходу начинает планировать что он и творит, как только вступит в новую должность. На какой-то момент я даже про козыры забываю. Точнее, не забываю, но от привычного виноватого желания скукожиться во что-то неприметное и не отсвечивать не страдаю. «Побойтесь Бога, леди!» Ник смотрит на меня, разошедшуюся с креативными идеями, изображает на лице ужас. «Я еще уйти не успел, а вы меня заживо уже похоронили. Меня ж после таких реформаций тут и вспоминать будет некому. Ну и по делам, думаю я мстительно, будто ты о ком-нибудь из этой жизни будешь думать в своей Японии». Весь совет избегаю его взгляда, даже в диалог особо не вступаю. С одной стороны, помню прекрасно, что он этот контакт с Козарем Ник из-за меня согласился. С другой идея оставить меня в покое, озвученную им в тот же день в баре, я тоже помню. Он собирался сбежать, он избегает. Может, и хорошо, что я с ним так и не смогла перешагнуть за грань. Правильно. Вот вроде хорошие вещи говорит моя внутренняя обиженная женщина, только что-то они ни капли спокойствия моей душе не приносят.